Елена Архипова Агентство «Последний шанс» Обращение к читателю Представляю вашему вниманию мою новинку, написанную в новом для меня формате «Лидсериал». Что подразумевает этот формат? Законченность сюжета в одной книге, серии, и наличие главных героев, которые переходят из серии в серию и живут своей жизнью параллельно основному сюжету. Особенность данного формата в том, что книги короткие. Хорошего чтения. Ваша Елена Архипова.